Глава четвертая. Крысиная схватка свирепа и беспощадна. Там же. «Ну как, нашли купца?» — сочувственно, с живым интересом спросил путник. «Нет», — наивно призналась Рыска. Альк коротко на нее зыркнул, и девушка в которой раз ощутила себя дурочкой. «Чего тебе здесь надо?» — в свою очередь обратился Саврянин к знакомцу. Между ними вдоль нижней ступеньки пробежала здоровенная крыса. А Альк словно ее не заметил. Путник же с интересом проследил за тварью до виноградной лозы на углу дома. Крысе его внимание очень не понравилось, и остаток пути она отмахала длинными скачками, с разбегу нырнув в лиственную шаль. «Да так, понадеялся, что вы сюда тоже придете», — с сожалением оторвался от зверька путник. «Хотя, вообще-то, очень неосмотрительно, Альк. Тут ведь могла быть засада». «Могла?» Путник демонстративно отложил меч на крыльцо рядом с собой. «Я же сказал, мне нужно с тобой поговорить. Пойдем где-нибудь сядем, возьмем пивка. Проваливай отсюда». Путник вздохнул, покачал головой. «Альк, ты ведешь себя, как обиженный мальчишка». Где твоя дипломатическая выдержка, посольская расчетливость? Даже с заведомым врагом следует общаться вежливо, хотя бы в надежде выведать его планы. — С врагом, не с предателем. Путник коротко хохотнул. — Божиня, что за глупости? А если бы тебя отец ремнем выдрал, тоже предательство? У Алька только жилка сбоку шеи дрогнула. — Проваливай. Рыска неожиданно поняла, кого они ей напоминают. Двух котов, столкнувшихся в огороде. Оба замерли, вздыбились, глаза выкатили и воют друг на друга. Может, сейчас подерутся, а может, до утра так простоят. «Давай ты меня хотя бы выслушаешь, а?» — мягко предложил путник. «А потом спокойно подумаешь и решишь». «Я не желаю иметь с тобой никаких дел, даже если речь пойдет о моей жизни», — неумолимо отчеканил Альк. «А если о...» а... Путник покрутил кистью, подбирая словцо «О твоем виде». «Или тебе уже и так хорошо приспособился?» Вполне, и бровью не повел Саврянин. Как будто не он недавно за нос и рыску костерил. «Я же о тебе забочусь, дурак», — сменил тон Путник. И стало ясно, что с Альком их связывает нечто большее, чем простое знакомство. Родство? Старая дружба?» «Мне-то как раз проще выполнить задание общины и умыть руки». «Спасибо, ты обо мне уже позаботился», — язвительно напомнил Альк. «Я голосовал против. Ты должен был мне сказать». «Нет», — уверенно возразил путник, — «и ты бы тоже не сказал. Я бы не лгал. Альк, вон!» «Где-то на крыше завыли коты. Настоящие». «Вот послал Саши наказание», — пробормотал Путник, понурившись. «Действительно, убить его, что ли?» «Не надо», — вырвалось у рыски. «Ага», — поддержал ее жар. «Дайте хоть купца дождаться. Он нам сто златов должен». Путник оглянулся назад и вверх на темные окошки. «Сдается мне, что не дождетесь». «Почему?» — насторожился вор. «Прирезал он матюху, что ли?» Или просто велел не путаться под ногами, пока ведуны будут выяснять отношения? Вот уж чего не знаю, того не знаю, — развел руками путник. Просто предчувствие. Да вон у подружки своей спроси. Ей, поди, тоже не хочется напрасно здесь стоять. Рыске действительно не хотелось, но из-за дурного соседства, а не предчувствия. После знакомства с макопольским путником она опасалась их не меньше, чем жар стражи. Хотя этот вроде ничего, человек как человек. Лицо усталое, голос доверительный. — Говорю уже пойдемте в кормельню продолжал соблазнять он. — Есть тут поблизости хорошее местечко. Поросятину по-настоящему чуринскому рецепту готовят в лимонной карамели. Я угощаю. Вор сглотнул слюну, но продолжала глядеть из-под лобья, наполовину прячась за жара. Пытается подольститься к Саврянину через его спутников? Это он зря. Альк же сказал, что они ему не друзья. Не разговаривайте с ним. Тем не менее, достаточно ревниво, — одернул Белокосый. Этот тип ничего не делает и не даст просто так. А сам-то, — праведно возмутился путник. Но у Алька сегодня и без того выдался тяжелый вечер, и красноречие Саврянин предпочел оставить клинку, вытянув его из-за пояса. «Так ведь убью тебя, козла упрямого!» — тоскливо сказал путник, тоже протягивая руку за мечом. «Куда, свече, с путником сражаться? Я аж твой дар против тебя же обращу!» «Ты меня уже убил!» «Ох ты, горюшка!» — путник поднялся, морщась и потирая спину. «Прострел уже из-за него заработал, на камнях сидя. Теперь еще скакать старика заставляет. «А чего вы мокрые-то такие?» — с легким изумлением спросил он, спустившись по ступенькам, и только сейчас, заметив плачевное состояние одежды Алька и Жара. Дождя же вроде не было. «Вспотели!» — не удержался, съязвил вор. Путник поглядел на них с удвоенным интересом. «Чем же для этого надо было заниматься, да еще на пару?» Альк взмахнул мечом, Путник отбил... с не старческой ловкостью отпрыгнув в сторону, к середине улицы, где больше простору. соврянин последовал за ним, снова вызывая клинок на клинок, но по-настоящему серьезного боя не было. Окно над головами поединщиков распахнулось, и оттуда выглянула уже знакомая тетка-соседка. «Вы чего это удумали, а?» — визгливо заорала она. «Ночь на дворе». Добрые люди только-только заснули, а они тут ржавьем бренчат, улицу кровищей загаживают. Идите вон на площадь и там махайтесь, если не втерпешь. — А ну, закрой ставни, покуда сама цела! — рыкнул на нее Альк. Тетка наклонилась, показав широкую, обтянутую ночной рубашкой попу, что-то там побренчало и снова высунулось из окна, сразу с двумя ночными горшками в руках. — Ну... Грозно вопросила она. Друзья и враги дружно шарахнулись от окна. Вот бешеная баба, выругался жар. — Слышь, тетка, ты вон в тех двоих целься. Мы с подружкой тут ни при чем. — Ничего, — воинственно отозвалась та. — До всех добрызнет. Пришлось отбежать еще дальше, в переулок, где даже ножом толком не размахнуться. — Кто там, солнышко? — сонно поинтересовался мужской голос за теткиной спиной. — А, оборванцы какие-то! — громко, чтоб и в переулке услышали, — ответила соседка. — Весь день у матюхиной лавки околачивались, небось, грабануть хотели, да я их спугнула. — Ничего себе заявленьица! — оскорбился жар. — Да если б я и вправду к купцу залезть хотел, шишь бы ты чего заметила. — Оборванцы! — пробормотал и путник, оглядывая свой дорогой костюм. Торжествующая тетка со стуком поставила горшки на подоконник в упреждение новых шумов и вернулась в постель. Альк перевел взгляд на путника. «А может, все-таки в кормильню?» — тоскливо спросил тот. «Теперь, когда ведуны стояли бок о бок, было видно, что белокосый, выше на пол головы, зато путник кряжестей, матюрий». Саврянин неумолимо сдвинул брови. «Или до утра хотя бы подождете с надеждой», — предложила Рыска. В конце переулка послышались торопливые шаги. Альк резко обернулся, однако это оказался всего лишь худосочный паренек лет пятнадцати, в штанах и башмаках, но почему-то без рубашки. «Ой, дяденька, миленький, не надо!» — заблажил он, прижимаясь спиной к стене и загораживаясь руками. «Честное слово, у меня ни медички нет, даже рубаху проиграл». Альк недоуменно поглядел на трясущегося паренька, потом на меч, который продолжал сжимать в руке, направил парню в пах, все понял и досадливо махнул клинком вдоль улицы. «Иди, дурак, куда шел? Мы не грабители!» Паренек замешкался, не сразу поверив, что соврянин не шутит. потом по крабье бокам выскочил из переулка, бормоча всякую ерунду вроде «Дай вам, божиня, здоровья, люди добрые!» и, хвала Хольге, попустила. Альк и Путник снова уставились друг на друга. «Давай и впрямь до утра отложим», — ухватился за Рыскину подсказку Путник. «Высохнешь, успокоишься». «Не надейся», — презрительно бросил Саврянин. «Я не изменю своего мнения». «Ой!» «Гляди!» — отчаянно потеребила его рука в девушка, единственная, кто проследила за пареньком. А, -а тот, между прочим, поднялся на крыльцо матюхиного дома и теперь ковырялся ключом в замочной скважине. «Эй, ты! Стой!» Вся компания кучей, чуть не сбивая друг друга с ног, вывалилась из переулка. Завидев такое внимание, парень принялся вдвое усерднее греметь замком, но только выронил ключ и понял, что теперь точно не успевает укрыться за спасительными стенами. Когда неразбойники полукольцом обступили жертву, она закатила глаза и начала тихо сползать по двери. «Ты чего, тут живешь?» — с азартом загнавшего дичь охотника уточнил Жар. «А я...» «Что-то мелковат он для купца», — недоверчиво сказала рыска. «Я...» — альксердито, чуть не отчек рыжи в себе причинное место, сунул меч за пояс в ножный носок. Спохватившись, оглянулся, но путника уже и след простыл. Паренек сглотнул, слегка прояснился взглядом и затараторил «Это дядьки моего лавка». Я ему там помогаю. Хотел вот рубаху рабочую взять, а то мама скандал подымет, если голышом домой заявлюсь. Я кричать буду. «Кричи — Кричи, — равнодушно позволил Альк, кивая настоящие на подоконнике горшки. Парню, видать, они тоже были знакомы, потому что он сразу захлопнул рот и сник. — А где сам дядька? — продолжил допытываться Жар. Рыска услужливо наклонилась, подобрала и подала пареньку ключ. Тот вцепился в него, как сова в мышку. «Он нам денег должен», — доверительно пояснила девушка, — «по расписке. А -а -а". Парень чуть оттаял. «Ну так отдаст! Он честный, не бойтесь!» «Прекрасно! Но где он?» — уже с раздражением повторил вор. «Не знаю», — растерянно признался купцов-помощник. «Он вчера говорил, что, наверное, с утра навстречу обозу выйдет». Так ему не втерпешь на купленных зайцев поглядеть. А у меня сегодня выходной. Я днем к лавке и не подходил. — Слышь, паря, а может, ты сам нам деньги отдашь? — оживился жар. — А то надоело уже за твоим дядей бегать. Рызка полезла за пазуху за распиской, но парень испуганно и виновато потряс головой. — Он казну на ночь прячет, я даже не знаю где. — Вот, зараза! Вор поскреб макушку, волосы почти высохли. Частью слеплись, а частью завихрились. Когда этот ваш обоз должен был прийти? Да, как обычно, к обеду. Ну, может, к вечеру, если ось сломается или дорогу развезло. Дождя вроде не было, задумчиво повторил Альк слова путника. По какой дороге идет обоз? Которая через Кури-Пупок и по Нельскому мосту. С какой стороны города? Балда! Я что, все ваши пупки-мосты должен знать? Через южные ворота первые три лучины прямо послушно поправился парнишка. — Ага. — Альк побарабанил пальцами по стене, глядя на крысиную нору у ее основания, потом вскинул голову. — Ну, поехали навстречу. — Ночью, — растерялась рыска. — А чем еще заняться? Видало, сколько народу на праздник съехалось. Все ночлежные места, небось, еще за неделю выкупили. Или опять под стенку хочешь? не поежилась девушка. На остывших камнях крысы опять же. В лесу хоть костерок развести можно и ельничка наломать. Спутники сошли с крыльца, но теперь парнишка сам их догнал. — Дяденька, возьмите меня с собой. Что-то я за дядю тревожусь, ему и вправду давно бы дома быть пора. — Иди домой, заяц щипанный, — цикнул на него Альк. Не хватало еще одного бестолкового труса себе на шею вешать. — Мама, наверное, волнуется, у окна сидит, — укоризненно добавила рыска. — А-а-а! — уныло махнул рукой парень. — Она привычная. Я на заячьих боях обычно до самого утра пропадаю, или покуда не проиграюсь. — Достойный племянник своего дяди, — фыркнул вор. — Он-то как раз взял бы купчишку, пусть бы дорогу указывал, но тогда придется сажать его на свою корову, а жару — на одного себя. Еле-еле верховой сноровки хватало. Парень разочарованно вернулся к лавке, а любители ночных прогулок отправились забирать коров. У коровязи их не сильно убавилось. Заячьи бои были в самом разгаре, и ловкие ребята, снявшие кусок улицы под коровью стоянку, за сутки выручили больше, чем если бы год эту скотину разводили. Рыска рассчиталась с льстивым коровнюхом. надеявшимся выцеганить пару монет на пиво. Девушка его намеков, увы, не поняла. В веске оговоренная плата считалась окончательной, брать сверх нее было даже стыдно, и рыска не стала смущать мужичка. — А как ваших коровушек кличут? — попытался он подлизаться тогда к жару, угадав в нем более понятливого. — Бо... «Бо — вор Бочка, стрелка и милка. — Ну, — разочарованно протянул мужичок, — я б таким красавицам позвучнее имена придумал. Жар насупился и выхватил у него поводье болезни. Кальку коровнюх даже подходить побоялся, только убедился, что саврянин отвязывает свою корову, а не какую-нибудь получше. В поле за городскими воротами горело несколько десятков костров. Паслись стреноженные коровы и стояли телеги. Охраняли их по большей части подростки и женщины. Они, может, тоже не отказались бы поглазеть на бои, но ведь добро разворуют, а городской постой дорог. Вон и наши цыгане, — обрадовалась рыска. Не заметить табор было сложно. Он расположился вокруг самого высокого и яркого костра. Старая цыганка била в бубен, три молотки извивались в зазывном танце. «Нет!» Жар горько пожалел, что днем не вышвырнул по клажу в канаву и не солгал рыски что отдал. — Давай на обратном пути, а? Никуда они отсюда не денутся, тем более у них бубен есть. — А может, им и гитара нужна? Вор слушался По мне бубна вполне хватает. — Жар, давай езжай, мы с Альком тебя здесь на дороге подождем. — Еще чего? Теперь заупрямился Саврянин. Мокрая рубашка и холодный ночной ветер не располагали к стоянию в чистом поле, а до табора было не так близко. Не умрут они до утра без этой несчастной гитары. Или пусть варюга догоняет. А мы до утра проездим, — испугалась Рыска. Купчишка говорил, до да развилки три лучины обозного ходу. Но мы в потьмах тоже скакать не будем. Столько и выйдет, — прикинул Альк. Сдается мне, этого хватит. А назад уже... «Засветло, наверное. Но цыгане могут...» «Дай-ка мне эту проклятую гитару!» Таким тихим, страшным голосом сказал Саврянин, что жар понял. Сейчас предмет спора скоропостижно испортится. И хорошо, если от дерева, а не от чью-то голову. Вор сделал вид, что не расслышал, и поспешно сдвинулся к обочине, чтобы белокосый не мог дотянуться до его трофея. Рызка обиженно сморщилась, но бросить последний камешек в чашу алькова терпения не посмела. В Зайцеград спутники приехали с другой стороны, и нынешняя дорога была им незнакома. Широкая, ровная она вела в столицу, и власти о ней заботились. Подсыпали, когда размывало, вовремя чинили мосты и разбирали завалы после буреломов. «Хорошая ночь, светлая», — одобрительно заметил Жар. Лунный свет серебрил высокую траву, как воду. В ней трескуче перекрикивались перепела, заглушая немногочисленных еще кузнечиков. Дорога просматривалась до самого горизонта, на котором лежала лохматая шкура леса. Альк, напротив, неприязненно косился то на безоблачное небо, то на оставленный город. «Не люблю полулуния», — неожиданно признался он. В такие ночи община проводит обряд посвящения в путники или в крысы. В пристани никто не спит, даже младшие ученики сидят на кроватях и гадают, на кого пойдет такой выбор. А луна растущая должна быть или убывающей, подозрительно уточнил Жар. Выходит, Альк им наврал или сам запутался, и прошло уже два месяца. Без разницы. Главное — яркая и открытая. Тогда росла. У нас считалось, что она более счастливая. Белокосый Горько хмыкнул. Вор немного успокоился. Полтора месяца, значит. Хотя кое-кому, по словам Саврянина, и одного до полного окрысячивания хватало. — А как путники это делают? — робко спросила Рыска, опасаясь, что альг снова нахамит в ответ. Но поглощенный воспоминаниями соврянин негромко отозвался. Все наставники собираются в особом зале. Есть такой зал в каждой пристани, на верхнем этаже, с глухими стенами и с людяным окном в крыше. И по очереди вызывают испытуемых. А отказаться можно? Некоторые отказываются, но очень редко. Никто ж до последнего не знает, что ему присудили. Впрочем, мой наставник оценивал новых учеников всего за несколько занятий. Делился со мной по секрету. Эх, вон, из того и того путников не выйдет, сразу ясно. И почти никогда не ошибался. А а тебе он что говорил? После долгого молчания Альк с трудом расцепил зубы, уже начавшие похрустывать. Говорил, что я лучший его ученик за все годы, что меня ждет большое будущее, что он уже стареет, и ему нужен помощник. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Он... Ковал меня, как меч, себе по руке. Следил за моими успехами, как птичник за гусем. Выпасал, откармливал знаниями, чтоб в итоге сожрать. соврянин оглянулся еще раз, но дорога за ними оставалась пуста. — Это он, да? — тихо спросила Рыска. Альк промолчал. На въезде в лес девушки стало как-то не по себе. Альк, — неуверенно окликнула она. — Ты чувствуешь? — Ага, — отозвался Саврянин, продолжая ехать вперед. Рыска забеспокоилась еще больше. — Может, вернемся? Альк упрямо тряхнул косами. С прогноз был куда хуже, но обошлось же. — Про не поняла девушка. — Так беги скорее в кусты. — Прогноз, дурочка, — фыркнул Саврянин. — Предсказание. Сам дурак, сердито и смущенно подумала Рыска. Зачем какие-то прогнозы выдумывать, когда есть уже красивое, всем понятное слово? Не хочу я еще одного шоша. Слушай, девка, недовольно обернулся Саврянин, ты так и собираешься всю жизнь соломку подстилать? Если знать, что там камни, то почему бы и нет, возразил за подругу вор. Да потому что камни везде, увернешься от одного по-другому размажет. Жар оценивающе, склонив голову к плечу и прижмурив один глаз, поглядел на Саврянина. «По-моему, ты просто нарываешься». «А если и так?» — с вызовом спросила Альк. «Все равно подохнуть от старости мне не суждено». «Зато мы бы не отказались», — поежившись, пробормотала Рыска. «Не дури голову. Я тебе уже объяснял. Наш дар — не приговор, а подсказка. Надо быть осторожнее только и всего». «Ага», — Ты еще говорил, что на боевище он вообще не работает. Я имел в виду, что проку с него нет, — возразил Альк. Дурак в луже может рыбу удить, но это не значит, что он сухой будет. Потому что ты меня ударил, — обиженно запротестовала девушка. Затылок, между прочим, до сих пор ноет. Еще бы чуть-чуть. Ага, — ядовито поддакнул Альк. Все от того, что злой дядя поклевку спугнул. Но я чувствовала. Саврянин отмахнулся, не желая продолжать бессмысленный спор.